«Хватит в делах!» — подал голос Колобок. В и вправду не нуждался, зато вино, оказывается, мог употреблять не хуже человека или водяника. «Выпить вина — прибавить ума!» «Куда тебе еще прибавлять?» — сказал мутила, «И так уже поперек глазу пальца не видишь!» «Нонсенс! Абсурд! Реникса!» — заругался Колобок. «Я на брашке мешан, на крепком меду ставлен». «Попей, попей, увидишь чертей!» — пообещал богатырь. «Я вас и так вижу, который день!» — сказал гамунку «Всех шестерых!» сколь светел стал!» — изумился жихарь. «Из чего бы?» «А с того, что лишь дурацкую голову хмель не берет!» — не растерялся Колобок. Потом обхватил толстые щеки лапками и затянул. Вы не вейтесь враждебные вихри, а над моей поленой головой, не гнетите у темные силы, вы так злобно народ трудовой. Над седою равниною моря Ветер тучи собрать наровит, Но певец со стихией споря Всех утешит и, и оздоровит. Эту песню подобную стону Я не за бухты барахты сложил, Наблюдал я пучину бездонну, на вершинах случалось жил, но в какой стороне я не буду, не остануся я в стороне. «Помогу угнетенному люду, Он заплачет еще обо мне!» «На мешке с золотом сидит, а сам горюет», — Завистливо сказал полелюй. «Чего плачешь-то?» «Людей жалко», — прорыдал Колобок. «Бабку с дедом особенно...» Как они без меня там? И мне людей жалко. Неожиданно присоединился к нему водяник. Живут по малу, мучаются по в воде захлебываются и тоже заплакал пресными слезами. Наконец даже людям стало жалко самих себя. Жизнь мимо меня прошла, тосковал полилуй. Весь свой век на ярмарке провел Для себя и не посуществовал Только во сне сдалось, я, что на свете жилось я. А я, сирота, меня всякий обидеть норовит Вспомнил жихрь свои давние огорчения Так давай я тебя усыновлю, расщедрился Полилюй А то на кого же мне ярмарку оставить, когда без носа и в темечках клюнет? Спасибо, сказал Жихарь, но мне ведь княжеское родословие надобно, высокое происхождение, чтоб за глаза не кликали под заборником. Дедушка полелюй, ты ведь здесь на месте сидячий получаешь от торговых гостей вести со всего света. Может, слыхал что-либо о моих младенческих годах? Мне ведь кот и дрозд ничего не рассказывали, да я по глупости не спрашивал, А потом они сгинули, пропали неведомо куда. Полилюй отер слезы концом бороды, задумался. — Кот и Дрост спросил он. — Они самые, — подтвердил жихарь. — Разбойники? — уточнил староста. — Сущие разбойники, — сказал богатырь. «Хе — Хе-хе, — сказал Полилюй. — Никуда они не сгинули, здесь они, неподалеку. «Да ты что?» — подскочил жихарь. «Пошли!» — засобирался Полилюй. «Только, сам понимаешь, добрые вести, они дорого стоят». От этих слов Колобок пришел в себя и стянул края денежного мешка в тугой узел. Рыдай, это про выгоду не забывает!» — пробормотал Мутило. «А я-то думал, он уже до зеленых людей допился». «Сочтемся, коли толк выйдет», — сказал жихарь, который тоже не собирался швыряться нежданной прибылью. Полилюй свистнул стражников и приставил их к мешку. Потом снял шапку, вынул из нее нитку с иголкой и неверной рукой зашил караульщикам поместительные карманы. «Ты им и губы зашей», — посоветовал богатырь, — «а то за общики понапихают. «Я остаюсь», — объявил Колобок. Я хоть и без зубов пока, но руки шаловливые любому отгрызу. Оставайся. Куда тебя такого в люди вести? Разрешил Жихарь. И я остаюсь, сказал мутила, потому что мало ли что. Так одни остались, а другие пошли прочь.